коллинс открыл было рот намереваясь что то сказать но сенатор жестом его остановил медленно поднявшись со стула с высокой спинкой ли кивком предложил майору следовать за ним и проковылял гораздо более крупному экрану чем тот на котором изображался компьютерный центр в персидском заливе вы проявили невиданный героизм майор поэтому мы вами и заинтересовались так как вы спасли пилота затонувшего штурмовика «Эй, Шестин Трудер, достойно восхищения!» Сенатор улыбнулся. «У вас несомненный талант отыскивать выход из опасных ситуаций!» Он смотрел на Коллинза пристальным взглядом. «А теперь перейдем к самому главному. Несмотря на то, что вы — кавалер трех орденов Серебряная Звезда и Медали Почета, ваша служба в армии завершена. Но, как я уже упоминал, президент ни в чем вас не винит». Он знает, что вы настоящий солдат, поэтому и направил вас сюда. Вам предоставляется возможность заниматься любым и крайне важным делом. О том, что именно команда Джека спасла летчика, упавшего в море самолета, знали помимо правительства от силы человек десять. О тайной встрече с президентом, главой объединенного комитета начальников штабов и директорами ФБР и ЦРУ, после которой его могли отдать под суд не было известно вообще никому. У Ли и Комптона и впрямь вводились серьезные связи. Благодаря им-то Коллин сюда и попал. Что означало это «сюда»? Он до сих пор не вполне четко понимал. Одно было ясно. Предложение ему делают нешуточное. И Ли о нем самого высокого мнения. «Наверное, стоит продемонстрировать вам плоды ваших трудов, майор коллинс И особо отметить...» Как людей, подобных вам, помогают узнавать неслыханные вещи. Вам тоже предстоит иметь с ними дело. Ли, мгновение другое, помолчал и посмотрел на собеседника. — Вы верующий, Джек? — Нет, сэр, — тотчас ответил Коллинз, выдерживая цепкий взгляд одноглазого сенатора. — На религию у меня никогда не хватало времени, да и особой нужды я в ней не испытываю. Ли улыбнулся. Но его улыбка была такой грустной, что Колин задумался о том, зачем сенатор вообще пытается казаться веселым. «Меня не отпускает чувство, что я смотрю на самого себя, каким я был много лет назад!» Ли легонько пошлепал пальцами по шраму, тянувшемуся к закрытой повязкой глазу. «Я потратил даром пропасть времени, пытаясь доказать, что Бога нет, а потом вдруг понял, что задаваться этим вопросом вообще не стоило». Интересовать нас должно другое. С чем человечество столкнется в будущем? Каков великий замысел? Если предположить, что план неким образом заложен в нашем прошлом, тогда почему мы пришли именно к тому, чем окружены сейчас? Помогал ли нам в этом кто-нибудь? Или же мы по чистой случайности дожили до этих дней? Мы просто слишком умны и знаем, когда следует остановиться. Или же, как вы сказали, нам банально везет. Ничего чудесного тут нет, произнес Коллинз. Сенатор впервые за все это время рассмеялся и вновь пристально посмотрел майору в глаза. Шестьдесят лет назад я рассуждал точно так же, сынок. Он нажал кнопку, и на экране возникло расплывчатое цветное изображение. Спустя мгновение картинка приобрела четкие очертания. В каменные стены огромного помещения были врезаны стальные хранилища, подобные банковским сейфам. «Помимо нас, выходить на связь с этой камерой может только наш босс, президент Соединенных Штатов!» Некоторые хранилища были большие, их высота достигала футов 150, другие, по сравнению с ними, казались совсем крошечными. У самых крупных с обеих сторон стояли лестницы. В массивные стальные двери других Были врезаны смотровые стеклянные окошки. Повсюду висели камеры наблюдения. Президент нередко сюда наведывается. А до него, со времен Франклина Рузвельта, приезжали и остальные президенты. В самом начале это помещение располагалось в Виргинии. А ход дел контролировали Вудро, Вильсон и Гувер. — Что ж, сенатор, признаюсь, вы меня заинтриговали? — сказал Коллинз. — Замечательно, Джек! — ответил Ли нажимая другую кнопку на панели управления. Картинку, возникшую на экране, Джек принял за внутренность одного из самых крупных хранилищ. Изображение на миг затуманилось. Прямо перед объективом камеры прошел человек в белом лабораторном халате. В нашей группе свыше сотни специалистов по вычислительной технике, 35 штатных археологов, 25 первоклассных химиков и биологов, Два специалиста по квантовой теории, четыре астрофизика, пять криминалистов, сотня человек обеспечивающих безопасность, морские пехотинцы, представители ВВС, ВМФ, сухопутных войск и двенадцать геологов. Ли перевел дыхание. Я уже не говорю о мясниках, пекарях и всех прочих. Он улыбнулся. В нашей организации работают лучшие из лучших, Джек и каждый продолжает учиться под чутким руководством профессоров из Массачусетского технологического института, Гарварда, лаборатории реактивного движения, Кембриджа, Принстона и многих других учреждений. Названия некоторых звучат настолько весомо, что нагоняют страх. Наш девиз – «Не терять даром ни минуты, майор Коллинз!» «Все наши специалисты, от поваров до исполнителей самых ответственных заданий» имеют возможность развиваться и покорять новые вершины. Кто же за все это платит? Гаррисон Ли засмеялся. Наш бюджет пополняется за счет других агентств федерального правительства. Они же нас и прикрывают. Нашему главному спонсору, Национальному архиву, раскошеливаться приходится серьезно, но они не ропщут. — Теперь ясно, почему в других правительственных сферах вас недолюбливают, — сказал Кулинс однако все сознают, насколько важна наша работа. Сенатор взмахнул рукой и дотронулся до экрана старой деревянной тростью, вновь привлекая внимание Джека. Теперь дверь хранилища была закрыта, таинственный полумрак устрашал, напоминая Центр управления ПРО Североамериканского континента, заметил коллинс Старик заговорил, неотрывно глядя бледно-голубым глазом на экран будто пытаясь что-то вспомнить или не допустить ни малейшей ошибки. Джек сразу догадался, что таким образом сенатор желает произвести на него еще более серьезное впечатление. Ли до сих пор прикасался тростью к экрану. — К этому сейфу меня неодолимо тянет майор, — тихо произнес он. — То, что вы видите, наше первое событие. Мы называем его рейд. Сенатор долго молчал, не сводя взгляды с экрана. Определить по лицу, что он чувствует, было невозможно. Сведений об этом событии множество. Оно описано в дневниках, журналах и сводках и представляется совершенно немыслимым. Сенатор, наконец, повернулся и взглянул на майора с едва заметной улыбкой. «Эта история дарит мне умиротворение, которое не опишешь словами». Или, может, я просто становлюсь слишком старым?» Он усмехнулся. Гаррисон Ли внезапно опустил руку, перемещая трость и надавливая ею на следующую кнопку. Экран переключился на другую камеру, расположенную, очевидно, где-то выше. То, что появилось на экране, окончательно сбило Колин за столку. Предмет был огромный, явно старый и с неровными краями что создавало впечатление призрачности. Джек, не отдавая себе отчета в том, что делает, подошел ближе к экрану. В глубинах памяти шевельнулось нечто неопределенное, почти знакомое. Что именно? Мысль или воспоминание? Впечатление от какого-то события, произошедшего с ним в детстве? Чем старательнее он пытался сосредоточиться, тем неуловимее становилось то, что его беспокоило. Чувство, подобное дежавю, то усиливалось, то ослабевало. Нахмурившись, Джек всмотрелся внимательнее. Ли отошел назад и стал любоваться изображением с некоторого расстояния. Вокруг необычного предмета суетились специалисты. Некоторые из них отделяли от него кусочки с помощью инструментов, которые коллинс видел впервые в жизни. Другие делали записи на листах бумаги прикрепленных к прозрачным пластмассовым планшетам. Третьи работали перед установленной возле стены гигантской диагностической системой. Складывалось впечатление, что предмет был изготовлен из причудливых деревянных досок и балок, но со временем затвердел, превратившись почти в камень. В боках темнели дыры. Такое же отверстие виднелось и на наклонном полу. Или на палубе. Тут Доколин задошло, что перед ним изображение некоего судна, точнее, отдельно его части. Окаменелые доски некогда определенно служили палубой. Обломок, насколько Джек мог судить, был длиной футов 300. Вторую половину, вероятно, оторвало во время крушения. Фрагмент корабля оказался немыслимо древним. Однако майора не покидало странное чувство, будто он уже видел эту палубу. Его кожу покрыли мурашки. «Что это?» «Вы удивлены, верно, Джек?» Спросил сенатор, до сих пор улыбаясь. «По большому счету мы и сами не знаем, что это. Гипотез существует множество. Сомнений не вызывает единственное. Но рассказывать об этом общественности пока нельзя, потому что неизвестно, как люди примут эту сногсшибательную новость». коллинс продолжал изучать изображение на экране. Астерик с интересом наблюдал за ним. «Почему я сначала показал вам хранилище? По двум причинам, майор. Во-первых, это то, что служит своего рода отправной точкой. Во-вторых, я хотел продемонстрировать, насколько нам нужны военные на местах событий. Они, поверьте, теперь гораздо опаснее, чем во времена мистера Линкольна». Коллинз, пристально глядя в глаза сенатора, кивнул. «Все началось в 1863 году», — сказал Ли, переводя взгляд на экран, — «после переломной битвы при геттисберге, когда северяне выдержали нападение и заставили конфедерацию отступить, неблагонадежный иммигрант-норвежец, профессор-историк из Гарвардского университета, убедил президента Соединенных Штатов Авраама Линкольна организовать экспедицию в Османскую империю». Сенатор на мгновение другое замолчал. И поковылял к стулу с высокой спинкой. После встречи профессора с президентом Юки Север договорились о необычном перемирии. В учебниках об этом не пишут, и в национальном архиве тому нет никаких документальных подтверждений. Доказательства есть только у нас. За беседой последовало совещание в кабинете тогдашнего госсекретаря Уильяма Сьюарда, и экспедиция началась. В ней приняли участие. «Шестьсот армейцев северян, пленные южане и шесть военных судов!» Коллинз посмотрел на старика, опустившегося на стул, потом нависевший над его головой портрет Линкольна. «По распоряжению президента им надлежало найти и привести домой то, что в ту пору считалось величайшей археологической находкой в истории человечества», рассказывал Ли. «Нет, речь вовсе не о каких-нибудь драгоценностях» которыми правители мечтали набить собственные и без того далеко не пустые карманы. Он взял ручку и стал постукивать ею по записной книжке. «Участники экспедиции должны были привести то, что вы видите сейчас перед собой». коллинс посмотрел на экран, потом на сенатора, потом снова перевел взгляд на монитор. «В двух словах, майор, президент не верил, что его люди найдут что-либо стоящее». Замысел был совсем иной. Он считал, что если представители двух враждующих сторон пойдут вместе на третью сторону, север и юг быстрее объединятся после гражданской войны. Экспедиция, потеряв три четверти людей и четыре военных корабля, вернулась в Америку с тем, что хранилось на вершине горы восточной Турции более десяти тысяч лет. Немало славных американских ребят полегло на склонах и в долинах этого сурового пустынного края. Артефакт, который воины привезли, некоторые считают обломком ковчега, уцелевшего со времен Всемирного потопа. Предположительно, его построил сам праведник Ной. Как только сенатор произнес последние слова, в изображении колен, будто прорвав плотину, замелькали отчетливые картинки из воскресной школы и образы порождённые слышанными в детстве нелепыми рассказами и виденными в отрочестве кинофильмами? «Значит, вы полагаете, что это Ноев Ковчег?» — наконец спросил он, не в силах отвести взгляд от экрана. «Насколько мы можем судить, это судно было сооружено в дошумерский период, в колыбели цивилизации, между руслами рек Тигра и Ефрат, размер, форма и материал, из которого оно построено» в точности соответствует библейским описаниям. Метод датирования по углероду 14 позволил определить, что обломку приблизительно 11 600 лет, плюс-минус век, более деловитым тоном сказал сенатор. Кто построил судно, выяснить наверняка пока не удалось. Опираться на древние легенды, оно и Гельгамеша не в наших правилах. В общем, наука утверждает, что это деревянное судно было создано настолько давно, что каким-то образом, очутившись на вершине горы, успело окаменеть. Коллинз подошел к креслу перед столом и сел. Сенатор улыбнулся. Всякий раз, когда он показывал удивительный артефакт, на лицах людей отражалось смешанное чувство удивления, благоговения и страха. Ли поднялся. Хромая прошел к шкафу, достал стакан, налил в него воды, вернулся назад и протянул стакан Коллинзу. Джек осушил его залпом, радуясь короткой передышке. Давненько ему не приходилось сталкиваться с чем-то таким, о чем он не имел ни малейшего представления. Новость о ковчеге потрясала и тревожила.